Глава третья. Как и чем прилепившийся к моей душе бестелесный дух способен ощущать проявление жизни и манации тьмы, не понимаем ни я, ни дед. Но факты — упрямая вещь. Сосед мой чует, как живых людей и зверей, так и любую нежить, нечисть и даже искаженные места за сотни метров. Он называет свое чутье странным словом «радар». И, кажется, сам не в состоянии объяснить, как оно работает. По крайней мере, ни мне, ни старому так и не удалось разговорить его на эту тему. Ну и ладно. Одной странностью больше, одной меньше. Главное, что на пользу дела, а остальное переживем. А сейчас маршрут проложен, оружие проверено. Вперед, ходок! за удачей и добычей. Ленбург стоит фактически на границе освоенных земель. Отсюда рукой подать до искаженных пустошей, а чтобы добраться до ближайших к городу руин, не нужно даже седлать лошадь. Пешком можно дойти часов за пять, собственно, это одна из причин популярности Ленбурга у желающих пощекотать нервы дворян. Не нужно тратить время и деньги на многодневные походы вглубь пустошей, как пришлось бы в случае выхода из любого другого пограничного поселения. Да и имперский город Ленбург все же не мелкий форт какого-нибудь Маркграфа. Цивилизация как-никак. Пусть и своеобразная, но здесь даже театр, собственно, имеется. И зверинец. С ратушей. А дом? А командорство Тамарского ордена... Да один только квартал белых цехов чего стоит. Такое разнообразие качественного вооружения, эликсиров и зелий можно найти, пожалуй, только в столицах. В общем, богатый имперский город. Пусть и находится далековато от метрополии. Вот и тянутся сюда всяческие авантюристы, искатели приключений и присыщенные столичной жизнью молодые дворяне. И дворянки... «Внимание, группа на три часа!» — вдруг прорезался мой сосед. «Кто, сколько, куда?» — поддержал я рубленый тон духа. «Человек пять, сударь! Шагов за двести, сударь!» Явно ерничая ответил он, но тут же договорил уже вполне серьезным тоном. «В нашу сторону идут, и довольно быстро. На лошадях должно быть, но вряд ли по наши душе». Решив дождаться гостей, Я огляделся по сторонам и, отыскав удобное место, присел на расстеленный у густого кустарника плащ, расположившись на самой границе рощи, мимо которой пролегал наш маршрут. А что? Со стороны незаметно. А если вдруг и разглядят, так привал он и есть привал. Самое время, между прочим. Искаженные земли-то, считай, за этой рощей начинаются. Самое время немного отдохнуть и перекусить прежде чем идти в гости к тварям. — Тьфу ты! Это называется вспомни г. Действительно, отряд из пяти человек на лошадях вышли на наметом из рощи и тут же сбавили ход, пустив коней шагом. Впереди сладкая парочка явно дворяне и трое охранников следом. Охотники за тварями, что бы их! Дворянчик вон как пыжится. Ручка крендельком, ладошка на эфесе длиннющей шпаги, Прямо сейчас готов от всех тварей спутницу свою защитить. Камзол блестит золотым шитьем, Берет с тонким пером сверкает искрами драгоценных камней в заколке. Нос задрал, красуется петух перед курочкой. А вот девушка рядом с ним. Да. И что ж тебя, такую красивую докудрявую? Да Понесло в пустоши с одним охотничьим кинжалом на поясе. А платье? Да в таком впору на балу у бургомистра блистать, а не к тварям в гости ездить, в дамском седле сидючи. У, -у, у смертнички. Охрана? М -м, нет, к этим не придерешься. Все трое средних лет. Ворон не считают. Вон, как по сторонам зыркают. И вооружены неплохо. Короткие клинки на поясах, пристегнутые к седлам пики, пятой в стреме уперты, приклады арбалетов за спинами виднеются. Для выхода в поле самое то. Главное в таком виде в руины не соваться. С пикой там не развернешься. В общем, серьезные дядьки. Но если присмотреться, можно заметить, что и они в этих местах новички. Ни один опытный ходок в стальную кирасу не залезет. На такое только тамарцы способны. Но их доспехи не чита обычным. Из-за алхимической обработки каждый как дом в Ленбурге стоит. А здесь алхимии не пахнет, разве что самой простенькой. «Серые они какие-то», — подключился к моим размышлениям сосед. «В смысле?» — не понял я. «Прямом». «Что искаженные вижу, а точнее не читаются», — ответил дух. «Это странно. Алхимики всякие артефакты делают, только деньги плати. Может, и у этих, прогуливающихся, что-нибудь эдакое имеется?» «Может, они пока слишком далеко?» — предположил я. «И сосед вроде как плечами пожал, хотя откуда им взяться у бесплотного-то духа? Ну и ладно, подпустим ближе, определимся». «Подпустили метров на двадцать, благо за кустарником меня не видно. И все равно сосед не смог их прочитать, как он это называет. Значит, точно, артефакты. Наверняка очередная попытка какого-то алхимика скрыть свет человеческой души от тварей искаженных земель, не применяя запрещенных методов». «Я бы, может, и дальше продолжил свои размышления, одновременно следя краем глаза за проезжающей мимо кавалькадой», Но не судьба. Конь под расфуфыренным дворянином вдруг тонко заржал, заиграл, перебирая на месте тонкими ногами, и резко подался в сторону. А в следующий миг его седок полетел на земь, словно сломанная кукла, да так и не поднялся. Что за хрень? Я проводил взглядом оставшегося без всадника коня с диким ржанием умчавшегося куда-то в сторону искаженных пустошей и ошарашенно покачал головой. Охранники! Подал голос дух. Я взглянул на троицу телохранителей, сопровождавших дворян, и успел заметить, как двое из них убирают разряженные арбалеты за спины. Честно говоря, в этот момент я был готов к тому, что охранники разделаются из с подружкой франта, но не тут то было. Очаровательное белокудрое создание в небесно-голубом атласном платье, Остановила коня рядом с лежащим на земле трупом и отдала приказ телохранителям обыскать тело своего спутника. А когда те выполнили приказ и развели руками, не найдя искомого, девушка спрыгнула на землю и, в свою очередь, сноровисто обыскав бесчувственное тело, резко выругалась. Успокоившись, И еще несколько раз, перерыв вещи своего незадачливого спутника, девица зло стукнула кулачком по колену и, взобравшись на лошадь, дала ей шенкеля, после чего мне оставалось только наблюдать, как уменьшившийся в количестве отряд помчался в сторону старой дороги, подняв шлейф пыли с каменистой земли. — Вот тебе и тепличный цветок, краса души, от рада глаз. Не хотел бы я оказаться в числе врагов этой милой девушки. Я его читаю, — прервал мое размышление сосед, и я вздрогнул от неожиданности. Что? Повторяю для тормозов, я могу прочесть этого бедолагу, — фыркнул дух. Кмарь уходит, словно ее и не было. Так он жив, — удивился я. Без сознания, — подтвердил дух, И чуть погодя добавил, «Это странно, но ощущение света от него возрастает, и, кажется, он не рассеивается, а только набирает концентрацию». «Свет от человека?» «Все страннее и страннее». «Именно!» «Так не должно быть, как я понимаю. Но так есть!» «Еще бы! Свет не может возникнуть из ничего. Для этого нужны... Действия совершенно определенной направленности. Да и в этом случае благодать не может найти пристанище в теле человека или его душе, не может там сконцентрироваться. Да, по совершению некоторых действий она зарождается в человеке и озаряет все вокруг, но не удерживается и секунды в сотворившем ее. Очистив своего Создателя и то или тех, что его окружают, свет растворяется в мире, делая его чуть чище. В отличие от черноты, которая, зародившись в человеке, может искалечить тело или пожрать душу, а чаще и то, и другое. По крайней мере, так говорит дед. Но здесь, здесь, если верить соседу, происходит то, чего быть не может. Человек источает свет, и тот не рассеивается в мире. Так не бывает. «Осмотрись, здесь никого нет», — попросил я духа. «Думаешь, набегут твари?» — понимающий произнес он и добавил через несколько секунд. «Чисто!» Оглядевшись вокруг, скорее по привычке, нежели действительно рассчитывая обнаружить то, что мог проглядеть мой сосед, я поднялся с плаща и, накинув его на плечи, метнулся к телу, по-прежнему неподвижно лежащему посреди каменистой пустоши. «Жив? Действительно жив, хотя и без сознания!» «Никаких болтов в теле!» «Били ледяной пулей!» «Неразрывной, на малом натяжении, только чтобы оглушить, но наверняка!» «И скорее всего, чтобы потом эту пулю никто не нашел!» «Могу поспорить, точно такая же угодила в круп лошади, заставив нервного дорогонского скакуна умчаться прочь!» «Стоп!» «Вот этот артефакт!» — проговорил сосед. В руке у меня лежал небольшой мешочек, из тех, в которых сентиментальные кавалеры хранят локон, волос, предметы их воздыхания или выпрошенную безделушку. Осторожно развязав кожаные тесемки, крепко стянувшие горловину расшитого бисером мешочка, я вытряхнул на ладонь небольшой, покрытый изморозью стеклянный флакон в серебряной оправе с притертой крышкой. подтекающий. Флакон. — Что-то везет мне в последнее время на жидкую благодать. То черное, теперь вот светлое. Эх! Ну, хоть стало понятно, откуда столько света. Фиаля-то жидкость не фанит, но стоит его открыть, и лучшей приманки для тварей пустоши не найти. Правда, в данном случае его никто не открывал. Разбили? Не похоже. Я провел пальцем по крышке флакона и удивленно хмыкнул. Палец оставил на стеклянной с виду крышке еле заметную вмятину. Хо! Лед, значит... Удивительно чистый, надо заметить. Предусмотрительно, как и с пулей. Пока окружающая температура невелика, крышки хватает охлаждения от находящейся внутри флакона жидкости. Но стоит ему оказаться в тепле как ледяная пробка начинает таять, и жидкая благодать истекает и испаряется, подавая сигнал для тварей-пустошей, инстинктивно стремящихся уничтожать любые намеки на свет. Но самое главное, как и в случае с пулями, доказать убийство будет невозможно. Жидкость испарится, как и пробка, так, что останется лишь пустой флакон до ошметки растерзанного тела, и эманацией тьмы от пировавших искаженных тварей. «Вот интересно, что ж такого натворил этот дворянчик, что барышня измыслила для него такую казнь? Думаю, этот вопрос можно будет решить позже», — встрял сосед. «Скоро сюда доберутся первые искаженные». «Ты прав», — отозвался я, и словно в подтверждение сказанного духом, откуда-то из зарощи рощи донесся знакомый заунывный вой. Бредни или приманку. Не слишком опасны поодиночке, похожие на облезлых волков-переростков с треугольными, стоящими торчком ушами и узкими мордами, с огромными клыками в смердящих гнилью пастях, обладающие поджарыми телами и гипертрофированными когтями на длинных костлявых лапах. Для охоты эти твари сбиваются в стаи до десятка особей и преследуют свою добычу неделями, выматывая постоянными короткими атаками не давая ей остановиться даже на мгновение. И лишь загнав свою жертву до полусмерти, бредни кидаются на нее скопом. Милые песики, в общем. И сейчас они явно учуяли эманации света, а значит, уже идут сюда. Флакон с благодатью летит в сторону, и я, нащупав в подсумке «Подарок деда», аккуратно капаю содержимое фиала на лоб по-прежнему пребывающего без сознания дворянина. Следующую каплю размазываю по собственному лбу и, поморщившись от холода встряхнувшего тела, вновь закупориваю фиал. Теперь у нас есть все шансы уйти от тварей, но вот не думал, что так скоро придется воспользоваться этим эликсиром. А теперь... Теперь нужно поторопиться. Стянув... Точнее, срезав с бесчувственного тела плащ и камзол, я вытащил нож и, полоснув по предплечью руки дворянчика, основательно окропил кровью снятые с него вещи. Так, а вот шпагу и кинжал этого неудачника придется оставить здесь. Вряд ли контролер поверит, что бредни сожрали их вместе с телом. Но немного забрызгать оружие кровью не помешает. Пусть твари погрызут железо, так будет достовернее. А в том, что контролер непременно сюда заявится, я не сомневаюсь. Тот, кто способен придумать такой заковыристый план, не оставит дело на самотек и обязательно проверит, как сработала его затея. Следующий фиал почти мгновенно затянул порез на руке дворянчика, я взвалил тело на спину и поспешил укрыться в роще, но останавливаться в ней не стал. Наоборот, оказавшись под сенью деревьев, Я постарался прибавить ходу, хоть это и было непросто, учитывая, что ноша мне досталось не из легких. Дворянчик пусть и выглядел довольно субтильным, на деле оказался тем еще тяжеловесом. А вот причину этого несоответствия мне удалось выяснить только на привале, в трех километрах от места, где должен был окончиться жизненный путь моей ноши. У этого неудачника под рубашкой оказалась короткая, плотно облегающая тело рубаха из стальных пластин, явно доработанная алхимиками, и потому совершенно не стесняющая движений и незаметная со стороны. Но вот ее вес... Ну да, еще ни один алхимик не смог добиться того, чтобы одновременно облегчить доспех, сделать его прочным и не стесняющим движений. Но если выбирать между прочностью и весом, Я бы тоже выбрал первое. А где Наста? Ну, наконец-то он пришел в себя. Я окинул взглядом держащегося за голову дворянчика и вздохнул.